Глава семнадцатая. Отменить женилку. Я брел по уже знакомой дороге из желтого кирпича ко дворцу и гадал, что это такое медработник чудил. Мое имя Ецли Ицла. Я точно помнил, что имя у жреца какое-то другое. Слышал его еще на заре пребывания в этом благословенном месте. Толком не запомнил, но звучало оно точно иначе. Длиннее и заковыристее, поэтому и не запомнил. А тут Ецли Ицла. «Странное имя. На слух забавное, по смыслу странное. Кровь-соль. Или соленая кровь. Кровавая соль. Кровь на соли. Тут понимаешь, как хочешь. А я даже не задумывался раньше, что на щетландском эти два слова так похожи. Хотя смыслы столь различны. Но главное, зачем он мне это сказал? Первая идея пришла где-то на полпути. А может быть, это тайное имя?» Но есть же у варварских племен всякие тайные имена, которые только для избранных или для богов. Я, правда, ничего об этой традиции у местных не знаю. У меня вот только одно имя. Или не одно. Просто тайное некому было сообщить. Так что читлане вполне могут иметь тайные имена, а я просто не сном, не духом. Или такие имена могут быть только у некоторых, у жрецов, например. Ясно-понятно, что эта информация прошла мимо меня. Такое никто посторонним не рассказывает. Ведь с этими именами всякие суеверия связаны, я где-то читал. Хотя, не будем лукавить, наверняка в каком-то голливудском фильме подсмотрел, что с тайными именами связывает сама суть человека, его душа. И тот, кто такое имя узнает, власть над человеком получает. Я остановился. Это что же получается? Он в мои руки власть над своей жизнью вложил? Я Ецли Ицла, и делай со мной что хочешь. А с чего это вдруг? Если я все правильно понял, то это прямой большой жест с его стороны. Высший знак доверия. Где твой кинжал? Вот грудь моя. Так, Александр Сергеевич? Может, жрец пожалел меня после всей этой истории с соловушкой? Намекнул на дружбу и поддержку? Не верь никому. Я помню, мой земноводный бог, я помню. В конце концов, все мои выводы здесь строятся на моих же домыслах. А вдруг нет никаких тайных имен? Или нет никакой власти над человеком? Может быть, это не жест дружбы и поддержки, а попытка переманить на свою сторону. Дворец наехал на меня, показал зубы, и тут же ко мне подкатывает храм. С этим надо, кстати, разобраться. Имеется ли в крыле конфликт между светской властью и церковной? Если имеется, может быть, я смогу использовать жрецов. Или они используются мной. Ноги мои наполнились слабостью, той слабостью, с которой в детстве идешь в кабинет стоматолога или на прививку. Куда я лезу? Они же сожрут меня с потрохами. Комнатный инфантил 21 века, я никто рядом с этими дикарями. Я сейчас не в оскорбительном смысле. Дикари живут рядом со смертью, дикари умеют убивать, дикарям плевать на нравственные мучения. Помню, как я строил планы, как решил отказаться от суперэго, от этой культурно-социальной надстройки моей личности. Конечно, это была правильная мысль, но это всего лишь мысль. Как отринешь от себя все, на чем вырос, что впитал плотью и кровью? Я все еще комнатный инфантил 21 века. Плюс калека. Плюс владыка, совершенно не имеющий авторитета среди читлан. Вся моя власть – лишь сила традиции. По сути, только Бог сейчас меня и защищает. Это я не абстрактно, а вполне конкретно. Золотой змей земли крышует меня. Только это, догрызня внутри дворца, и спасают меня до сих пор. На дворе перед главным входом в мой императорский дом меня приняли. Хвост, не находивший себе места, и мясо тут же встали по бокам, изображая стражей. Слуги, ответственные за церемониал, пытались напялить на меня ненавистную царственную накидку, нарядный шлем. Я вяло отмахивался, но проще отогнать назойливых мух, даже когда ты варенье вымазан. Всей этой суетящейся толпой мы пошли темными коридорами. И я вдруг понял, что сейчас мне придется выйти в комнату, где умерла соловушка» лечь на постель, где лежало ее оставающееся тело. Я сбавил шаг. А нельзя ли как-нибудь туда не входить? Ночевал же я в комнате для слуг. Факелы вдоль стены вдруг резко затрепетали от сквозняка, тени начали прыгать по штукатурке, складываясь в разное. На миг я увидел оскаленную морду змея, и на грани слышимости мне показалось... показалось что-то такое злое, циничное и похабное, что я даже не стал прислушиваться. Общий смысл я уловил четко — проноющих девочек и императоров, рожденных халуями. «Пойди поблагодари ее убийц и сам повесься». Это было самое четкое. Кровь опять прилила к лицу. Я решительно поднялся на второй этаж, шагнул за знакомую занавесь и наткнулся на обоих своих дядь. «Куакали и Махичиката?» «Здесь? Вместе?» «Здрасте!» — невольно вырвалось у меня. «Наверное, в сердце должна была закипеть ярость, ведь хозяин с толстяком — первые подозреваемые но мне почему-то захотелось тихо встать у стеночки и не отсвечивать что было невозможно потому что это была моя комната и дидья пришли ко мне приветствую тебя владыка дежурно бросил куакали мы пришли к тебе по очень важному делу я не знал куда себя деть сесть на постель на пол но гости стояли не приниже садиться а с другой стороны почему нет Но я не мог решиться. Сзади, в проходе, мне в спину дышали мои помощники. Нака, спокойно, а вот хвост, уже участвовавший в стычке с хозяином, раздувал пары. С таким за спиной можно вести себя и понаглее. Да только время наглости прошло. Я вспомнил храм, вспомнил принятые там решения. Они должны думать, что запугали меня. Делать это было нетрудно, я и так пребывал в робости. Более чем. Но мой телохранитель мне тут точно не нужен». «Черный хвост!» — обратился я к своему верному помощнику. «Ты уже можешь вернуться на гору к проданным людям. Если нужно взять с собой какие-то припасы, спустись на кухню и возьми. Добывайте агаву, она нам очень нужна!» Хвост удивился, вздел брови. Но мое лицо оставалось недвижным камнем, так что парень поклонился и ушел. Надеюсь, Куакали оценил мой жест правильно, как запуганного и смирившегося недоноска. А вот Наку я отпускать не хотел. Я уже научился оценить его мозги... А потому решил дать ему возможность поработать ушами. Нака, постель моя стала грубой и неудобной. Собери-ка пока это трепье, потом отнесешь и принесешь мне новую на замену. Знаешь, куда идти?» «Знаю, Володыко». «Знает он. Живет тут меньше месяца, а все знает. Даже я не в курсе, если честно, кто в этом дворце кометы подрабатывает». Махнул Горцу, и тот прошел в спальню. С полным пониманием своей истинной задачи стал собирать постель крайне медленно. «Что ж, решение хорошее» и мне не придется спать в постели, где погибла соловушка, и никому не надо садиться, не на что. «Слушаю тебя, Куакали», — максимально вежливо обратился к любимому дядюшке. «Я приходил к тебе с твоей матерью, дабы напомнить о женитьбе на дочери Тануаки из Излучного. Ты говорил, что дашь ответ попозже». Но все эти дни упорно молчал. «Теперь-то?» — хозяин старательно выделил это слово, намекая на то, что случилось теперь. «Теперь-то?» — ты готов дать ответ? «Он даже почти не скрывает», – ужаснулся я. «Почти прямо намекает на смерть Соловушки. И на то, что будет, если я скажу нет». Мне совсем не нужно было изображать страх. У этих людей есть все, а у меня лишь два обалдуя. Причем умирать за меня станет только один, в этом я был уверен. Некрасивый отсколи искренне помогает мне, но героическая смерть точно не входит в его планы. А еще я из-под тяжка посмотрел на Махичикату, который в это время не проронил ни слова. Я не понимал, почему они здесь вместе. Уже объединились против меня? Или толстяк здесь как официальное лицо, не более? Жирный казначей был абсолютно беспристрастиен и совершенно не давал мне подсказок. Если они как-то спелись, то я покойник, — пришло мне в голову. «Владыка, ты не понял моего вопроса?» С фальшивой вежливостью поинтересовался Куакали. «Я все прекрасно понял, но... но...» Я не знал, что «но». Проклятие, в храме абстрактные планы казались такими стройными, а их воплощение неизбежным. Ну во первое же столкновение с реальностью, я просто приперт к стенке. Владыка, медлить более нельзя. Итануака обещал приехать через две луны. Осталось десять дней. Всем нужно знать ответ. На последней фразе Толстяк все-таки непроизвольно дернулся. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. Но в мою душу закралась надежда, что член владычного дома тоже хочет знать ответ. И не факт, что он желает услышать «да». «Если я сейчас скажу «нет», — метались мысли в моей голове, — что будет? Но ну, не придушит же меня Куакали прямо здесь?» «Или придушит?» «А что сделает толстяк? Поддержит?» «Или подсыплет в еду отраву чуть позже?» «Отказать Куакали означало одно. Война. Прямо здесь и сейчас. Война, для которой у меня не было никакого оружия». «Да, дядюшка», — выдавил я из себя, опустив глаза, — И я согласен жениться на дочери Итануаки. Я просто не мог отказаться. У меня язык не поворачивался. Дедья повернулись спиной и, не прощаясь, ушли. А я смотрел им вслед и очень сильно сомневался, что это был мой хитрый план. Возможно, меня просто поимели. Что теперь? Кажется, я сказал это вслух, потому что услышал от в тугой узел постели. У тебя осталось десять дней. Горец смотрел на меня с нескрываемой грустью и жалостью. «Мало», — простонал я, — «слишком мало, мне нужно больше времени». «Можешь сильно очень прихворать?» — пожал плечами Нака. Честно говоря, отдавал от детской хитростью и способия, как прогулять школу. Да, Нака и сам скептически относился к своей идее. «Не, ну а Аяко, отменить все женилки?» «Там, где один видит проблему, другой видит возможность. Глаза мои загорелись. Так и надо сделать. Не надо искать причину того, почему я не могу жениться». Это будет подозрительно в любом случае. Надо придумать причину, почему жениться нельзя вообще. И я знаю, к кому обратиться. Но это завтра. Прямо с утра. Но завтра дела государева одолели меня. Вот прямо с утра. Снова собрался совет. Вожди клещами впились в возрожденную привилегию лить в уши вождю свои жалобы и требования. Этим утром они вновь пришли во дворец. Кроме старого Тейтельтуца... Расселись вокруг трона и снова начали делить ничейный пока клин целинной земли в горах. Я устало вздохнул. Послушал их вопли минут десять, потом попросил слова. «Мудрые вожди! Кто я такой, чтобы указывать вам и решать то, что вы решите гораздо лучше меня? Поэтому позволяю сделать выбор самим. Какой род назовете, тот и получит клин в горах». И сел, ожидая потока в крови. Вожди сейчас непременно вцепятся друг другу в глотки, а я, если честно, буду только рад. Чем больше я узнаю жизнь крыла, тем больше меня бесят родовые порядки. Каждый сидит на своем насесте и совершенно не думает о чем-то большем, нежели личная сиюминутная выгода. Захапать сейчас, захапать за счет других, вот все, о чем они мечтают. Они не хотят ничего менять, перестраивать и своим людям не позволяют. Если я что и могу делать, то почти всегда опираюсь на безродов или вообще на проданных. С любым вождем всегда приходится торговаться, им плевать на стратегическую общую выгоду в будущем. В общем, уселся я на троне поудобнее и приготовился к шоу. С одной стороны, я сам отошел в сторонку, чтобы не попасть под раздачу. А с другой, это именно я объявил, что весь клин получит только один рот. Чем и обострил конфликт. А ведь можно было поделить землю поровну. Но каждый из вождей сейчас думает, я же получу все. Однако, в итоге, пять из шести останутся ни с чем. Но не хотят они понимать, что модель сотрудничества выгоднее соперничества. Кто я такой, чтобы мешать им расшибать крепкие лбы друг другу? Однако драка не успела начаться. Тишину зала прорезал резкий хохот. Вредный коч смеялся, глядя мне прямо в лицо. Вождь рода волосатого человека встал на ноги, запахнул плащ, что твой лорд Байрон. «Ну, я в этом участвовать не намерен», — развернулся и ушел из зала. Все уставились на меня в ожидании гневной реакции. Я же держал покерфейс, с трудом прячу улыбку. «Ну, хоть кто-то видит дальше своего носа», — думал я. «Обидно только, что это самый склочный мужик во всем крыле, если не во всей моей бескрайней державе». Через пару вдохов грянул гром. Остальные вожди вполне оправдали себя. Совсем плохо дела были здесь с землей, за нее готовы глотки рвать. Я слушал крики, вопли и угрозы почти полчаса, а потом велел всем заткнуться. Попросил замолчать, конечно. «Очень жаль, но вопрос о земле мы сейчас решить не можем». Здесь нет уже двух вождей, а вопрос этот очень важный. Так что займемся им в следующий раз. Члены совета уже начали было смазывать лыжи, но я опять попросил внимания. У меня есть к вам просьба. К западу, вниз по реке, есть пустующий топкий берег. Мне нужно построить на нем загоны, 10 на 15 шагов. Да так, чтобы один край загона слегка уходил в воду. Загон нужен крепкий, чтобы даже человек не мог его сломать. И плотный, чтобы человек не мог пролезть в щель. Я объяснял ТЗ, а вожди резко скучнели с каждой фразой. Никакие загоны они мне делать не собирались. На языках уже вертелись дежурные отмазки типа «никого нет», «все ушли на фронт» и так далее. Но все слова застряли в их глотках после моего следующего жеста. Я снял с плеч парадную накидку, бросил к ногам и заявил «Тому, кто построит самый лучший загон, я подарю ее». Это была хорошая накидка. Хлопковая, а не какая-нибудь там ваша грубая агава плотно утыканная самыми разными пестрыми перьями, что складывались в дивной красоте орнамент. Там и тут она прошита ярким бисером, кое-где даже очень крупным. По вороту лежали полудрагоценные камушки, в которых специально протачивали дорожки для ниток. Чудесная была накидка, но на редкость тяжелая и неудобная. Я все хотел ее за так выкинуть, а тут пользу принесет. Впрочем, согласен, я не настолько богатый император, чтобы ценностями раскидываться. А эта накидка весьма ценная. Что-то вроде шубы с барского плеча, если мерить более понятными аналогиями. Дарить шубу за один загон – это, конечно, того не стоит. И вожди мысленно крутят пальцем у виска, недоносок опять дурью мается. Что ж, крутите. Вы просто не знаете, что такое лотерея. Я смотрел в полыхающей алчностью глаза и понимал, что скоро у меня будет четыре загона. А то и все шесть. Отсутствующие вожди тоже захотят накидку. И будут они сделаны на совесть с душой а накидку я отдам за них всего одну. Согласитесь, это уже профит. Загоны мне нужны не для людей, разумеется. Еще с неудачного тестирования луков загорелся я вопросом приручения мясистых жирных тапиров. Отличный зверь. И на мясо, и может быть, как тягловый. Нака уже договорился с охотниками на поимку тапиров подростков. Нашел и безродов, которые будут кормить плененное зверье. Я изучил особенности поведения тапиров. Те хоть и сухопутные, но любят жить у воды. Поэтому и нужны мне загоны, частично расположенные в воде. Место тоже нашлось легко. Топка излучена начиналась сразу за крылом. Там ни дома не построить, ни поля распахать. А для первой топироводческой фермы самое то. Займемся переводом травы в калорийное мясо. Тем более, что топиры жрут все подряд, только наваливай. Я встал и оставил вождей наедине с жадностью, которая их и погубит. Демонстративно оставил накидку на полу. Правда, Нака ее быстро подобрал, дабы не вводить во искушение малых сих. Я же устремился туда, куда рвался со вчерашнего вечера. Туда, где надеялся найти способ порушить систему бракосочетания в отдельно взятом крыле. В храм.